Глава 42. По праву Сильного. Разумеется, она будет следить за ним. Если даже не следила до того, то сейчас уж точно заинтересовалась и будет наблюдать за каждым его шагом. Значит, наиболее важные его шаги должны происходить там, где она не сможет его увидеть, а в остальное время напускать туману. все таки хорошо, что он ей нужен по каким бы то ни было причинам. Убить его для нее не составило бы труда. Здесь можно даже не сомневаться, особенно после той демонстрации, что она устроила во вратах. Но ей важно оставить его в живых, и у него появляется шанс. По крайней мере, Олегу хотелось так думать. Верить, что это шанс, а не очередная иллюзия, которую она в свое время разобьет, как стеклянное зеркало. Гусарова вела его меж рядами палаток быстро и уверенно. Олег понятия не имел, куда именно она его ведет, но, кажется, та знала, что делает. «Некромант!» – отдуваясь на ходу, вдруг заговорила она. «Я надеюсь, вы понимаете, что после того...» «Не здесь», – мягко попросил Олег. «Наедине». «Хорошо», – нервно кивнула она, даже не замедлив шага. «Идемте за мной!» Искателей вокруг было немного. Основная группа еще не вернулась из врат, но, впрочем, ей было достаточно и одного. Наконец Гусарова довела его до странного бокса из металла, явно тоже полевой конструкции, но выглядящей куда более современной, чем палатка. Набрав код на двери, она встала, пропуская Олега внутрь. «И что это?» С любопытством уточнил он. Звукоизолированная комната, пояснила Гусарова. Не знаю, что там у вас, но в одном вы правы. Лучше бы не слышать это каждому встречному. Логично, кивнув, Олег зашел внутрь. Комнатка была совсем небольшой, такой, какую могли доставить сюда. Стены были покрыты небольшими шипами пирамидками какие бывают в звукозаписывающих студиях. На потолке горела небольшая лампа, дававшая бледный и слегка неестественный свет. Едва Гусарова прикрыла дверь, на той запищал какой-то датчик. «Момент», — нахмурилась она, — «на мне какой-то жучок». Недоумение на ее лице в этот момент было чистым и неподдельным. «Интересно было бы узнать». Какие варианты вертели сейчас в ее голове? Обвиняла ли она в этом Гвинов, Свершение или, может, самого Олега? На самом деле это, скорее всего, сделал кто-то из искателей, мимо которых они проходили, по приказу Арлин. Хотя нет, не любой, а только тот, кто мог достать жучок. Наконец Гусарова обнаружила устройство, прицепленным к ее строгой деловой юбке, и, морщась, раздавила в руке. «Итак», — уже тише продолжила она, — «я понимаю, что у вас есть объяснение». «Он еще пищит», — указал Олег на датчик на двери. «Жучок точно был единственным». Гусарова вновь округлила глаза. «Нет, единственным он не был. Только когда второе устройство было раздавлено, датчик замолчал». Олег очень надеялся, что он сработал как надо. Все это свидетельствовало о недвусмысленном интересе Арлин к разговору. «У меня есть объяснение», – кивнул он. «Мне нужно попасть туда, в бункер, к тем вратам». «Вы же понимаете, почему это невозможно?» Гусарова глядела на него непреклонно и казалось почти враждебно. «Оставалось лишь гадать» каких усилий стоило ей это почти. «После того, как мы узнали о содержимом врат, о том, какой ущерб оно может нанести нашей реальности...» «Никакого», – отрезал Олег. «Силы гроссмейстера не выйдут за пределы врат». «Кого?» – не поняла женщина. «Гроссмейстера, Павла, того типа внутри, так он себя называет». «Вы говорили с ним?» В ее голосе зазвучал испуг. «Много раз. Мы же провели не один день в том бункере, а он, похоже, постоянно торчит по ту сторону дверей, ожидая гостей». «Ну, ладно», – кивнула Гусара, справляясь с чувствами. Все же она была умным человеком и не зря занимала свой пост. «А почему вы считаете, что его силы не распространятся на наш мир?» «Ох!» Хотел бы Олег это знать, наверняка и точно, но это, пожалуй, была лишь догадка. Достаточно твердая уверенность, чтобы рискнуть, но шанс на ошибку оставался. И ей нельзя было это понять. «Все, что выходит за пределы врат, теряет свои темпоральные свойства», – пояснил он Ольге Валерьевне. «Я проверил это. Вынес оттуда ведро воды». Той самой, которая наделила гроссмейстер силами. В нашем мире она стала просто водой. «У вас с собой эта вода?» – нахмурилась Гусарова. «Как вы ее проверяли? И как вы вообще туда проникли?» «Проник», – кивнул Олег. «С собой меня меня ее нет. Придется вам поверить мне на слово». «Что?» – Ольга Валерьевна отшатнулась. «С какой стати?» «Вы понимаете, что такие заявления не укрепляют наш союз?» «Проснитесь!» – поморщился Олег. «Я и так слишком долго ждал чьего-то согласия, одобрения, резолюции. Теперь я буду делать то, что нужно, а вы согласитесь с этим!» «Почему это?» Тихо, еле слышно пробормотала Ольга Валерьевна. Крохотное помещение старательно отсекало все посторонние звуки, Однако даже так ее голос звучал неимоверно тихо. Она уже знала ответ. «Потому что вы согласитесь», — Олег выделил это слово голосом, «с тем, что скажет тот, кто выжил во вратах, в которых погибло семеро искателей ССС ранга. Согласитесь, ведь так?» «Ваш ранг не ССС», — в последней робкой надежде выпутаться произнесла Гусарова, «Вы не можете!» «Никто из ваших не проверял мой ранг, но, кажется, уровень моей силы говорит сам за себя». Олег глядел на женщину, не отводя взгляда. «И я могу!» «Вы? Никто не знает, как вы выжили, кроме Майер!» — не выдержала она. «Что, если вы просто сбежали с поля боя, пока остальные сражались?» «Майер такого не скажет!» улыбнулся под шлемом Олег. «Она ведь действительно не скажет. Ей нужно, чтобы так сказали другие. А что до моего участия в бою?» Ох, он намеренно не снимал шлем с того самого момента, как вышел из врат. Ни перед Чергальским, ни во время лекции в лаборатории, ни сейчас, во время этого диалога. Не снимал, потому что чувствовал эту тихую вяжущую боль, и понимал, что сейчас скрывается под шлемом. «Пора!» Он взялся за шлем двумя руками и потянул его вверх. «Черт! Это оказалось довольно болезненно!» Зеркала здесь не было. Но, судя по вновь округлившимся глазам Ольги Валерьевны, зрелище, что нужно. Ожоги от расплавленного металла давно превратились в ничто. Для его ранга это было так, теплая водичка. Но вот ожоги от чистой силы. Раны уже начали заживать, но на это ушла часть поглощенных душ. И все-таки, кажется, ему еще было чем поразить собеседницу. «Антон Денисов», – пробормотала Гусарова. «Я могу позвать его и...» «Не нужно». Олег снова надел шлем. «У меня аллергия на его исцеление». На самом деле, ему очень повезло, что во время войны Антон был на его стороне. Учитывая, как реагирует его тело на исцеление этого типа, а, возможно, и на исцеление любого ее искателя, ему даже подходить близко не нужно было, чтобы превратить Олега в гнилое месиво. «Мне не нужен целитель», – заверил он. «Мне нужно, чтобы вы не мешали мне во вратах». Ольга Валерьевна молчала, – что-то обдумывая. «Я не могу в одиночку», — начала она. «А я могу», — отрезал Олег. «И буду. Я займусь своими делами. Вы можете мешать мне или не мешать. Итог будет тот же. Просто в случае ваших помех я потеряю немного времени. Это ясно?» «Что вы намерены делать?» — поглядела на него женщина. Судя по выражению на ее лице, то ли образ его ожогов еще стоял у нее перед глазами, то ли ее так пугали его нынешний тон и неизвестные ей планы. Пусть и дальше остаются неизвестными. «Ничего, что навредило бы пространственно-временному континууму», — ответил Олег, сам до конца не зная, правду ли он говорит или все-таки лукавит. Ничего, что переписало бы историю человечества или отбросило бы нас в каменный век. — Это еще не гарантия, знаете ли, — покачала головой Ольга Валерьевна. — Человечество может выжить, но вот мы сами, мой клан, я, мои коллеги. Все-таки не буду отрицать, мы с вами враждовали, и вы имеете все причины залиться на нас. Ха — Ха-ха, — хмыкнул Олег. Признали все-таки. Нет, я не собираюсь ничего делать и с вашим кланом. Живите, как жили. Я не могу просто так пустить вас на сверхсекретный объект, продолжала сопротивляться Ольга Валерьевна. Не можете, согласился Олег. Вы вообще не можете пустить или не пустить меня куда-либо. Выбор простой, повторяю. Я прихожу туда и не встречаю сопротивления. Или же я прихожу туда и встречаю сопротивление?» Под его взглядом Гусарова колебалась. «Нет, было ясно, как день. Если бы от нее и ее клана что-то действительно зависело, она бы даже на пушечный выстрел не подпустила Олега к вратам. Она не думала над вариантами. Она попросту свыкалась с той мыслью, что от нее ничего не зависит». Мне нужно сообщить коллегам, вздохнула она. И... После, нахмурился Олег, когда я уже буду там, и когда там не будет вашей охраны. Арлин все поймет, как только в деле окажется замешан хотя бы один ее искатель, значит, контактировать с ними нельзя. Я... начала была Ольга Валерьевна. Но в этот момент датчик на двери снова запищал. «Что? Жучки еще оставались, и их разговор кто-то слышал? А почему обнаружили жучок только сейчас? Могла ли Арлин телепортировать его сюда?» «Это не жучок», — сообразила Гусарова. «Это сигнал, что кто-то пытается послать мне сообщение. Бокс изолирован, а это...» Она открыла дверь и шагнула наружу. Олег след за ней. Потому что творилось наружу, он сразу же понял, кто мог писать Гусаровой и о чем.